Глава восемнадцатая. Срочный вызов. Находясь в монстроформе, я немного пополнил запасы первородной энергии и теперь методично отрывал голову баронам. Григорий, напевая почему-то «Небо в сапогах», перерезал глотки валяющимся без чувств дваргам, тем, что послужили для меня батарейками. Обидно, что энергетический вампир из меня получился никудышный. Слишком много телодвижений для столь слабой отдачи. После переработки космопраны врагов в первородную энергию большая часть рассеивается в воздухе. Мне же остается совсем чуть-чуть. Если представить происходящее визуально, я как будто вытапливаю из противника его силу, затем она облаком парит в воздухе, и та часть, которую я успеваю втянуть в себя ноздрями, остается со мной. «Но, сами понимаете, даже пылесос не сможет засосать много пара». Прикончив очередную тушку, я становился рядом с замершим, с почтительно склоненной головой птеригусом «А эти типы тоже в мс Повернувшись к Григорию, спросил я, тыча большим пальцем в грудь птички. «Нет», — отрицательно покачал головой дворецкий и равнодушным взмахом клинка оборвал жизнь очередному дваргу. «Они наемненькие». Верны хозяину до самой смерти одного из них. Сражаются за него, а чувствуют ментальную связь. При условии, конечно, что тот их вовремя кормит. А что они едят? На всякий случай я решил узнать как можно больше перед ответственным решением. Мясо в любом его виде. Даже мертвичину и люмпусов. Совершенно верно. Это мне подходит, задумчиво протянул я, погладив птичку по огромному клюву. «Как же его звали? Какое-то неподходящее имя?» «Точно. Пьеро, услышь меня. Отныне я твой новый хозяин. Ты согласен?» Пернатый мотнул башкой и уставился на меня круглыми желтыми глазами. «А то!» — внезапно заявил он. «Будто у меня есть выбор. Я же под твоим превосходством. Да и вообще дверь гон мертв». «Упокой космос и во душу, так что я отныне официально свободный. Могу ли с тобой себя связать». Пристально посмотрев на меня, он поднес крыло к зубастому клюву и выдернул одной из перьев. Затем взмахнул крыльями и поднялся на метр в воздух. Изогнувшись, как креветка, когтистыми лапами достал перо из пасти и разорвал надвое. Из крохотных капилляров закапала кровь. «Подставь ладони, хозяин!» Я послушно выполнил его просьбу. Уронив несколько капель, он безапелляционно швырнул обломки пера в сторону и снова приземлился передо мной. «Клянусь своей кровью, что буду выполнять все приказы моего нового хозяина, пока смерть не заберет одного из нас, либо пока голод не освободит меня!» проговорил Пьеро. «Теперь возотри мою кровь в ладонях, вдохни ее и скажи, что принимаешь клятву». Я бросил косой взгляд на Григория, с интересом наблюдавшего за происходящим. Луцезарий кивнул, подтверждая, что ничего опасного в ритуале нет. «Принимаю твой клятву, Пьеро». «Отличненько. Как называть-то тебя? Хозяин? Человек? альтер Спаситель?» «Спаситель» звучит неплохо. К слову, именно этот класс мне присвоил космос, когда я окончательно определился со статусом. Примерно так это выглядит на данный момент. «Человек-спаситель». Уровень владения первородной энергией 68%. Статус «Альтер-Альфа». 8145 из 8145. В монстроформе, естественно, щиты выше. «Александр будет достаточно», — ответил я Пьеро. «Я есть хочу, Александр», — тут же доложил пернатый. «Тогда слушай меня. Отныне тебе запрещено причинять вред людям и союзникам людей. Если вдруг на тебя нападают люди, улетай». «Чего им на меня бросаться-то?» — удивился он. «Вдруг кто-то не будет знать, что ты мой питомец. Далее я разрешаю тебе самостоятельно охотиться, но только на членов АМС». «Это в дальнейшем. Сейчас же здесь неподалеку образовались целые кучи Двергусов, можешь ими полакомиться». «И еще», — успел я дернуть счастливого петуха, уже взмахнувшего крыльями. «У нас теперь ментальная связь, мы можем общаться в любое время, на любом расстоянии». Верно. прозвучал у меня в голове голос Птерегуса. «Тогда лети, как понадобишься свистну». И... Громко крикнув, пьеров, взмахнул крыльями и поднялся в воздух, оставив нас разбираться с недобитыми дваргами. Мы довольно быстро покончили с зачисткой и теперь стояли в окружении двух с половиной десятков трупов. Любопытно, что кровь у дваргов разного цвета, зависит от цвета кожи. Вот у серого толстяка, которому я оторвал круглую голову, кровь серая, а у зеленого долговязого типа с перерезанным горлом зеленая. «Ну что, Александр Петрович?» — натирая снегом руки, забрызганные вражеской кровью, — произнес Григорий. «Нас ждет еще более увлекательное занятие». «То есть?» — спросил я. Взглянув на свою одежду, удовлетворенно хмыкнул. «В отличие от Луцезария, я абсолютно чист. Видимо, потому что занимался грязными делами в форме мохнатого чудища. Дворецкий же измазался так, точно побывал на фестивале красок». «Там на полянке три с лишним тысячи зараженных паразитами тиал пояснил он, махнув рукой туда, куда направился мой птенчик. «И где еще недавно маячила преследовавшая меня туша чада, ныне естественно рассыпавшаяся на составляющие. Нам придется их всех умертвить». «Ах вы об этом! Ну да, ну да». Как известно, лишившись дворга, управляющего зомби перестают шевелиться. Двергусы внутренних просто живут своей жизнью микроорганизмов, не двигая собственный костюм. «Тогда идемте», — предложил Григорий. «Да», — произнес я, почувствовав в голове чужое присутствие. «Что-то не так», — обеспокоенно поинтересовался Дворецкий. «Котик, привет!» Внутри черепной коробки прозвучал перепуганный голос Олеси. «Ты меня слышишь?» «Леся звонит». Сообщил я Луцезарию и поспешил ответить девушке. «Слушай, что-то случилось?» «Двергусы. Много двергусов вокруг тесуля. Не нападают, но срочно требуют тебя. Котик, если они начнут, нам не отбиться». «Понял», — резко ответил я. «Двоих перетащишь?» «Да», — с готовностью выпалила она. «Синей!» — крикнул я, схватив изумленного Григория за рука в пальто. Пространство вокруг мгновенно завертелось, будто калейдоскоп. А через мгновение мы уже были на крыше донжона возле леси, точь в точь, как и при моем первом подобном путешествии. Вот только сейчас вокруг нашей крепости скопилось гораздо больше врагов. «Свяжись с кем-нибудь из защитников при генерале. Пусть уничтожают обездвиженных Двергусов. Мы не успели. Да и попроси их мою птичку не обижать», — скомандовал я, оглядываясь по сторонам и кивая своим. «Рядом собралась половина способных сражаться». Белова, Ченда, Индисисис, с пятью Драгурисами. Не густо. И еще, подумав секунду, добавил я человеку связи. Сообщим Йоргу о том, что произошло. Слушаюсь, котик. Как наешься, лети ко мне. Отправил я мысленный запрос Пьеро, в ответ получив утвердительное чавканье. Я подошел к краю башни и выглянул из-за зубца. Да уж, сколько было зомбаков сегодня на дороге? Пять тысяч? Тут минимум десять. А то и все пятнадцать. Воинство мертвых, жаждущие пожрать последний оплод живых, чтобы...» «Кто говорил?» Повернувшись к Беловой, спросил я. Полковник уже успел разместиться за соседним зубцом. «Я не вижу дваргов». «Там есть передатчик», — доложила Наталья. «Индисисис сказал, что его послал кто-то из членов королевской семьи. Никогда с такими не сталкивалась «А я вот сталкивался», — скривился я. И с передатчиком, и с принцессой. Правда, не лично с ней, но она была на новосибирской базе, где выдержали Джеков. Наталья нахмурилась. «Что ты о ней знаешь?» «Ничего, но мнения имею, настырная сучка». Я осторожно сместился вправо, покинув свое убежище, и замер, глядя на происходящее поверх простенка. Двергусы за крепостной стеной замка досели завороженно глядящие на крышу донжона, увидели меня и слаженно разошлись в стороны. Шикарное зрелище. Тысяча тел двигалось в едином порыве. Очень красиво, словно свет на морской глади от киля линкора. На образовавшемся пространстве осталась лишь одна зомби. Снова крохотная девочка лет десяти на вид в грязном изодранном платье. «Ты все-таки пришел?» Зашипела она до боли знакомым голосом. Почти два месяца назад этот голос вывел меня из забвения. Мне никогда не забыть его. «Рада видеть!» «И тебе привет, уважаемая!» Я дружелюбно помахал рукой. «Скажи, к чему ты устроила здесь этот парад? Думаешь, армия двергусов сможет напугать нас?» «Сможет!» — хохотнула она. «Пусть в твоем суд с Сазарием ты одолел герцога Тевиригана и трех больших чад, но лишь потому что там не был меня». «Она права!» — тихий голос Григория заставил обернуться. «Великие чада, созданные членами королевской семьи, гораздо сильнее. если вдруг появятся величайшие...» Луцезарий удрученно покачал головой. «Очень надеюсь, что она на подобное не способна. Александр Петрович, я кое-что заметил во время нашего прошлого боя. Вы смогли лишить чада единства, рассыпать его на составляющие. Но вам потребовалось на это время, пусть и немного». «Но ведь и не принцесса сражалась с нами. Понимаете, о чем я?» «Я прекрасно понимал. Сучка принцесса намекает, что теперь она рядом и готова разнести все здесь в пух и прах. А я, скорее всего, на данном этапе своего развития не успею ей помешать». Григорий, очевидно, тоже ей не ровня. Скверно. «Наговорились!» — раздался снизу ехидный голос. Я действительно здесь, недалеко, как и мои дворги. Три герцога, один из которых альфа, граф и бароны. У вас нет шансов, мы уничтожим все здесь. и со не договоримся...» «Что ж, это вполне очевидно. Эх, и мне, я знаю, чего хочет эта тварь. Но приличия ради стоит спросить и тешить себя мыслью, что я всё-таки ошибся. Что тебе нужно, дорогуша?» «Ты... твои силы...» «Альтер Альфа! Черт, почему я всегда прав?»